Глава двадцать восьмая Лена посмотрела на меня виноватым взглядом, будто понесла Березкину мою служебную карточку. «Саш, вы ничего плохого не подумайте. Я про вас справки навела. У вас с дисциплиной не очень, правда?» «Тут Леночка слегка приукрасила. Служебные карточки товарища Клюковкина, то есть меня, целый сборник достижений со знаком «минус». «Да это я с командованием не сошел с характерами, так-то у меня все отлично по службе, ну, в Афганистане, по крайней мере». «Это хорошо, мне совсем не важно, что у вас до меня было, О ой «Так-так, Леночка все чаще оговаривается, видимо, мое природное обаяние играет свою роль». «Ну, давайте чаю попьем», — предложил я, и Лена с удовольствием согласилась. С Леной в течение нескольких минут мы приятно посидели за чашкой чая, и я начал собираться в городок. «Саша, а вы когда в следующий раз придете?» спросила товарищ младший сержант, поправляя светлые волосы. «Буду в ваших краях, обязательно зайду. Продолжим узнавать друг друга лучше», ответил я, подошел к Лене и аккуратно поцеловал в щеку. Как я и думал, жест был неожиданным. Щеки у Лены залились краской. «Ой, это... это... я... вы...» «Считайте это пожеланием доброй ночи», — ответил я и вышел из кабинета. Найти в штабе дивизии транспорт до жилого городка в столь позднее время было сложной задачей. Выйдя на крыльцо, я стал высматривать хоть кого-то, кто собирается ехать в сторону Баграма. «Старина, ищите кого-нибудь!» — прозвучал за спиной молодцеватый голос. Я повернулся и увидел перед собой невысокого роста человека, крепкого телосложения с темной папкой в руке. В свете фонаря над входом в здание можно было разглядеть его внешность. У него на голове густые темные волосы, нос правильной формы и улыбка совсем уж голливудская. Этому человеку впору в кино сниматься, а он здесь. «Да вот в Баграм надо добраться!» Собеседник был одет в форму-эксперименталку. В эти годы она массово не поступала в войска. Значит, либо передо мной не самый простой гражданин, либо вещевики и промышленность раньше начали снабжать армию данным обмундированием. «Откуда форма?» «Да скоро всем такую выдадут. Пару лет назад разработали, и теперь уже на всю сороковую армию в эту песочку переодеть». Собеседник достал из нагрудного кармана пачку сигарет красного цвета и предложил мне угоститься. «Не курю и вам не советую». Это правильно. А я все никак не брошу, старина». «Кстати, Турин Вячеслав Иосифович майор», протянул он мне руку, и я в ответ пожал ее. «Александр Клюковкин, лейтенант, здравия желаю», ответил я и продолжил высматривать, чей автомобиль собирается выезжать с территории штаба. «Обычно старших по званию принято приветствовать по-другому», заметил Турин. «Согласен, принято». Кивнул я, но так и не вытянулся в струнку. Турин замолчал. Сейчас мне было не до его претензий. На горизонте маячила перспектива не попасть к вечерней постановке задач. В голове уже созрело решение пойти и обратиться к кому-нибудь в штабе, чтобы дали машину. «Пойдем, Саня Клюковкин. Я вас доставлю в Баграм. Все равно туда еду». Похлопал меня по плечу Вячеслав и показал на УАЗ-469, стоявший ближе всех к штабу. мы выехали через кпп и направились в сторону жилого городка баграма солнце уже почти скрылось за горизонтом отбрасывая последние лучи уходящего солнца из какого вы подразделения саша и зовется он а вы <смех> из сухопутного улыбнулся вячеслав повернувшись ко мне вы не слишком хорошо идете на контакт сложный день устал товарищ майор «Понимаю, понимаю. Выполнить несколько вылетов, поучаствовать в эвакуации раненых товарищей, а потом еще попить чай с Леночкой из строевого отдела. Как тут не устать?» «Ну, теперь понятно. Оказался я в машине с особистом. Сейчас будет наводящие вопросы задавать, склонять к сотрудничеству и все прочее». «Да вы не переживайте. Хоть я и назначен дивизию на должность начальника особого отдела, склонять к сотрудничеству и задавать наводящие вопросы я не буду. Все прекрасно знаю без вас», — подмигнул он мне. «Если бы знал, тут так бы не говорил. Информацию он владеет, но не в полном объеме. Когда такие ребята, как Турин, говорят «не переживайте», значит, у них точно есть претензии». «А за что мне переживать? Долг я свой исполняю, замечаний у меня нет». На этом месте Турин рассмеялся. «Значит, точно есть претензии». «Насчет отсутствия замечаний это вы погорячились. Комдив не успевает отвечать на запросы из Кабула, что ваше эскадрилья работает не так, как хотят некоторые начальники». «И я даже знаю одного такого начальника». Хм, «Ну, из Кабула-то виднее». Иронично заметил я. УАЗ остановился рядом с КПП в жилом городке. Я поблагодарил и вышел из машины. «Александр, вы в следующий раз так откровенно не указывайте направление движения товарищу Березкину. Это ни к чему. Он туда все равно не подойдет», сказал мне вслед Вячеслав Иосифович и уехал, подняв воздух клубы афганской пыли. «Ха, предупредил так предупредил». Возможно, Павлом Валерьевичем уже занимаются люди из ведомства Турина. Чего только они хотят ему предъявить по своей линии, не могу понять. Пока результатов не видно. Добравшись до палатки, я не торопился заходить и присел на лавочку возле выхода. На улице уже было темно, а над вершинами гор появились первые звезды. Я прилег на скамью и сложил руки за головой. Наверное, нет другого такого сочетания в мире. Самая горячая точка на планете в данную минуту и столь красивый вид на ночные горы. Воздух постепенно становится прохладным, а ветер не задувает в рот крупицы афганской пыли. Тишину нарушают только громкие разговоры из палатки и гул двигателей бронетехники из расположения мотострелкового полка. «Клюковкин, ты чего тут улегся?» Услышал я голос Янатаева, который подходил к палатке. «На свежем воздухе лучше спится, командир!» Ответил я, поднимаясь и садясь на лавку. «Подвинься, хоть посижу, а то весь день на ногах. Присаживайся только в машине и вертолете», сказал Камыска и сел рядом. что тебе все дела сделал?» «Так точно!» Камыска прищурился, как будто ждал еще каких-то подробностей. «Никому не попался?» э, «В каком плане?» «В таком!» «Девчонку, не обижай мне, а то я тебя знаю. Ты же ловила знатной. Думаешь, мне приятно было в Соколовке постоянно выслушивать рассказы о твоих похождениях направо и налево?» «Оставил мне мой предшественник репутацию. Нет, я тоже люблю женщин, и не против такого внимания с их стороны, но в меру. А то в случае с Клюковкиным это уже вредит». «Думаю, что нет. А что рассказывали вообще? Ты еще издеваешься?» Порой такое расскажет, что самому хочется повторить. И не знаю, что ли осуждать тебя, то ли завидовать. завидовать. Посмеялся Янотаев, достал сигарету и закурил. М да, весело. Но судя по списку побед, которые мне поведала Тося, Клюковкин и правда прослыл гигантом половой жизни. Ладно, я вообще тебе вот что предложить хотел. На Батырова вызов пришел в академию, наградят его и он уедет поступать. «Ну, вот и славно. Хорошо, что у Димона все получилось. Пускай едет, семью вывезет из Соколовки и по службе пойдет высоко. Бог с ним, с этим, Березкиным. А рукопожатие пусть Батыров оставит на своей совести». «Он туда и стремился. Заслужил». «Возможно. Но есть по нему уже решение, и его никто менять не будет. Ты что думаешь делать?» «Командир, вы так спросили, будто могу тоже в Академию поехать по собственному желанию». Янатаев так замахал руками, что на меня ветер подул. «Вот даже и не думай. С трудом тебя представляю в Монина, но, честно сказать, эта командировка мне открыла тебя с другой стороны. Ты будто другим человеком стал». «Вы так сентиментальны, Ефим Петрович». «Клюковкин, хорош». Повысил голос Янатаев, и я показал рукой, что рот закрыл на замок. «Теперь хочу тебе после кнута дать пряник». «Вкусный?» «Вполне. Никогда бы не подумал, что мне придется это сказать тебе. В общем, давай-ка начинай готовиться на должность командира Ми-8». «Отличное предложение. Не сказать, что я сильно горел желанием летать на восьмерке, но у командира вертолета возможностей больше. Там и звено могут предложить возглавить». «Спасибо. Неожиданно для меня», — сделал я удивленный вид. «Это Батыров тебя рекомендовал. Я и мои замы с ним были не согласны, но он был убедителен». «Хм, приятно осознавать, что Димон так меня отстаивал у командиров». «А как я понимаю, вы меня отправите в Соколовку, в Союз, чтобы я там продвинулся по программе курса боевой подготовки?» В палатке послышались громкие разговоры. Подул слабый ветерок и в нос ударил отчетливый запах «праздника». В палатке явно сейчас не комсомольское собрание проводится. Пока енотаев не учуял запах, надо его отвлечь. Спасает, что он курит, и это перебивает ему обоняние. «Не дождешься! В МакТаб на месяц, а потом сюда! Где я тебя найду замену?» сказал енотаев поднимаясь со скамейки. «Пошли на постановку». Камыска не погладит по голове, когда после столь напряженного дня личный состав еще и фестивалит. Все же наши товарищи в медсанбате... «Ефим Петрович, спасибо!» Громко закричал я и крепко обнял командира. Думаю, что у камыска сейчас глаза на лоб полезли. Но этот маневр возымел эффект. В палатке моментально утихли разговоры. «Сань, отпусти, я польщен, конечно, но время уже позднее». Как только мы вошли в палатку, то увидели нашего ночмеда из Соколовки Иванова Марата Сергеевича. «А вот кто виновник застолья!» «Петрович, рад тебя видеть!» — воскликнул Иванов и тоже пошел обниматься к Янатаеву. Пока Ночмед приветствовал командир эскадрильи, все продолжали сидеть, как школьники на уроке. Вот только лица у коллег красные, и рот никто не открывает. «Взаимно, Сергеевич к нам прислали?» «Да. А, кстати, Чкалов уже к медсестрам пристает. Ожоги большие, но не смертельные. Лекарства я ему хорошие привез. Двое других тоже вниманием не обделены. Все по высшему разряду». «Это хорошая новость. Теперь понятно, почему на радостях все решили угоститься привезенным натуральным продуктом Иванова. Марат Сергеевич всегда был в одной паре – веселый и с легким амбре. Так что командира запах не удивил». Сергей, ты тут хоть не пей, у нас работы много», – присел Камыска за стол. «Ефим Петрович, исключительно по праздникам ты же меня знаешь». Я сел рядом с Батыровым, который был напряжен и не открывал рта. «Пил?» — шепнул я. «Ага. Один?» «Нет, со всеми. Пока Иванов продолжал ублажать Янатаева, КМСК осматривал всех собравшихся. Все старались молчать, пока Марат Сергеевич рассказывал о том, какой сегодня великий день. «Вот Екатерина II лично подписала в этот день документ о принятии полуострова в состав империи». Начмет рассказывал о том, что сегодня была памятная дата о вхождении в состав России Крыма, Тамани и Кубани. «Петрович, праздник величайший! Наши потомки еще отмечать будут!» «Ага, а вы, стало бы сегодня решили?» Сказал Янатаев и оглядел всех суровым взглядом. «Че притехли, как у венеролога на приеме?» Возникла долгая пауза. Только Марат Сергеевич пытался подобрать слова. «Вот, никому не говорил, от тебе скажу, Петрович. Это секретная вакцина от гепатита, бактерий грамм диплококка и хламидий травматис». Я чуть было слюной не подавился от начинающегося приступа смеха. Замполит Кислицын просто сидел и плакал, но не смеялся. Каких только усилий ему это стоило!» Сергеевич, даже твой самогон не защищает от гепатита и трипера. Про бактерии, какого ты мне тут лечишь? Так и ты еще не знаешь всех его полезных свойств. Может, ты по писюлику? предложил Марат Сергеевич. Первым рассмеялся начальник штаба, а за ним и не выдержали остальные. Янотаев дал команду выпить по одной и на этом распитие напитков прекратить. В таких случаях употребляли только те, кому завтра никуда лететь не надо. Но лететь не надо было никому. Погода ожидалась плохой. Через несколько дней наступило 1 мая. На стоянке было организовано большое построение личного состава эскадрильи. Награды приехал вручать сам командующий сороковой армии. Очень быстро прошло согласование наград. Видимо, кому-то нужно было как можно скорее получить орден или внеочередное звание. Погода солнечная. Температура в столь утренний час уже подошла к отметке в 30 градусов. Комбинезоны у всех начали промокать от пота через несколько минут после начала всего мероприятия. Специально для этого мероприятия была сооружена трибуна, выставлены флагштойки и прислали оркестр. Как и в мое время, не обошлось и без фотоотчета. Специально обученные военные с фотокамерами делали снимки с разных ракурсов. Начал мероприятие Березкин, зачитывая поздравительные телеграммы одну за одной. Уже сам командующий в ранге генерал-полковника не выдержал и подошел к микрофону. «Товарищи, здесь уже много всего сказано в ваш адрес. Благодарю вас за самоотверженность и мужество, которое вы проявляете в ходе выполнения интернационального долга. Родина верит в вас. Родина вас не забудет!» Громко объявил командующий и спустился с трибуны. Перед строем поставили стол, накрытый бордовой скатертью. На нем кадровик и еще кто-то быстро раскладывал медали и ордена. Первую награду, разумеется, должен был получить Батыров. «Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм присвоят звание Героя Советского Союза командиру вертолетного звена, старшему лейтенанту Батырову Дмитрию Сергеевичу», объявил Березкин. Димон уверенным строевым шагом вышел на середину строя и доложил командующему. Выправка у Батырова, как у кремлевских курсантов. — Да смотри-ка, отход, подход, фиксация, все у командира есть, далеко пойдет, — шепнул мне Карим, стоявший рядом. — Не спорю. Генерал-полковник вручил Димону его награды. Отбрасывая все, что происходило в кабине в моменты подвигов, Батыров получил звезду и орден за дело. «Обиды у меня нет, тем более, что и я должен сейчас получить орден или медаль. Следующим наградили Янатаева. Ему командующий на грудь прикрепил орден Ленина. Далее пошли награды, ниже стоящие в иерархии, но тоже очень почетные. Отрадно, что наши товарищи из экипажа Чкалова получили ордена в госпитале». Пускай Лёня и не был удостоен звезды Героя Советского Союза, но Орден Красного Знамени получил. Тоже высокая награда. «Прапорщик Уланов!» вызвал командующий Карима на получение заслуженного Ордена Красной Звезды. Награды постепенно раздавались, а моего имени так никто и не назвал. Вскоре и само мероприятие подошло к концу. Когда строй расходился, я встретился взглядом с Янотаевым. Тот только развел руками и пошел разбираться к представителям ВВС сороковой армии. «Эс, Саня, брат, че то за дела, а?» Возмутился Бага, подойдя ко мне с красной коробочкой в руках. На его груди сверкал Орден Красной Звезды, а сам он выглядел шокированным. «Не знаю. Ха, видимо, недостоин». Возмущался и Батыров, но только все это разговоры впустую. Вряд ли где-то завалялся Орден специально для меня. Да и не за это я служу в стране. Главное, что целый задачу выполнил. Замполит эскадрилья Кислицын подошел ко мне и попросил всех оставить нас наедине. «Сань, сам понимаешь, что ты был с Березкиным... Неправ», — сказал Сергей Владимирович. «Неправ? А я должен был ему руку пожать?» «Да мог бы и прогнуться разок. Тебя это ни к чему не обязывало. Вот он тебе и подкозлил. Еще и служебная карточка он вон твоя всплыла». Смотрю я на майора и не понимаю, как у него язык повернулся мне такое сказать. «Знаете, товарищ майор, мне моя совесть дороже. На моем месте вы бы как поступили?» Кислицын развел руками, ничего не ответил и ушел. Я посмотрел по сторонам и увидел, как мои коллеги довольно улыбаются, разглядывая свои награды. Сегодня многие их обмоют и отдадут начальнику штаба, чтобы тот их спрятал в сейф. «Сань!» «Если тебе будет интересно, Березкин ничего не получил за эти операции», — подошел ко мне Батыров. «Ты прав, что мне это интересно, но радости не испытываю. Поздравляю, командир. Звезда героя, высший пилотаж. Семья будет тобой гордиться». Димон собирался протянуть мне руку, но я его просто похлопал по плечу. «Ты все не забудешь разговор в кабинете с Березкиным?» «Димон...» Тебе претензий нет, но и я свои слова привык держать. Я пошел в сторону вертолетов. На душе гадко, но ничего смертельного не произошло. Лишив меня награды, Березкин только показал свою слабость. Как минимум, этого полковника тоже прокатили с орденом. Так что ха -ха, определенная справедливость восторжествовала. Только я начал осматривать вертолет, как напротив него остановился УАЗ. «Саня, прыгай в машину, есть разговор, Янатаева я предупредил!» Выглянул Сапин и поманил меня рукой. «Если по задаче, то надо Батырова позвать. Он чуть позже подъедет, поехали быстрее!» Я прыгнул на заднее сиденье, и машина рванула по стоянке. Приехав в штаб, мы сразу направились в кабинет к Увалдину. Сапин постучался и уверенным шагом пошел к командиру дивизии. Я же решил спросить разрешения, но Валерий Иванович жестом показал заходить. «Товарищ полковник, вот и он!» — показал на меня Игорь Геннадьевич и сел за стол. В кабинете также присутствовал и Трастин, командир бригады спецназначения. Кувалдин смотрел на меня суровым взглядом. Его огромные кулаки сжимались так, что кости трещали. «Виноват, опоздал товарищи!» За спиной открылась дверь, в кабинет вошел запыхавшийся Енотаев. Он сел рядом с Тростиным и начал снимать орден с груди. Валерий Иванович встал со своего места, взял небольшую папку и раскрыл ее. Где-то я уже видел подобные документы. «Нарушение распорядка дня. Простить можно. А как ты объяснишь порчу социалистического имущества, сынок?» Спросил у меня Кувалдин. «Кажется, он только что прочитал мою служебную карточку». «Да, чтиво это очень интересное. Сам бы почитал». «Это он у вазику начальника штаба спер», — пояснил Ефим Петрович. Сапин чуть было не начал смеяться, а Трастин зацокал языком. Веселые у тебя прошлое. Было», — произнес он и разорвал служебную карточку. Командир дивизии вернулся на свое место, выкинул в урну части разорванного документа и открыл сейф. И я надеюсь, что больше такого у тебя не будет, Клюковкин», сказал Кувалдин, достал из сейфа небольшую коробочку и хлопнул весистой железной дверью. «Вибрация была такая, что стол затрясся. Полковник очень мощный человек. Так что, когда он подошел ко мне...» Ощутил я себя некомфортно. Валерий Иванович навис надо мной всей своей массой. Мне даже показалось, что в комнате потемнело. — Держи, заслужил, — сказал Кувалдин и протянул мне коробку. — Служу Советскому Союзу, — ответил я, и Валерий Иванович пожал мне руку.